Глава 14. Владыка Грани В поместье поговорил с женами, которых Радос еще успел порасспрашивать об этом мире и событиях, а потом с головой ушел в магию, латая свою душу. Пришлось даже подождать, обнимая радостную Урсулу, у которой до того внезапно проснулся комплекс собственной бесполезности. Даже наследника не дам. Однако вскоре трансцендентный закончил исцеление собственной души, и я оставил девушек разбираться с ворохом проблем. Ауэр вернет немалые силы, и уверен, та троица вцепится в активы тех домов, переманит людей. Но это не мои дела, мы отправились в лабораторию». «Владыка Радос!» — сказал я по пути. «Там одна женщина, зеленоглазая блондинка, Луиза Розенберг, создавшая ключевую часть врат, может быть немного эмоциональной. Я не собираюсь никого наказывать за случайное неуважение. Пускай!» — спокойно ответил Радос. «Главное, чтобы мы вытащили Ирис!» Около военной базы разгребали последствия. радиации в воздухе уже не фонило, и ядра боеголовок сбитых ракет убрали. Думаю, это дело много времени не займет, ведь требовалось вычислить местонахождение того осколка, а трансцендентные сильнейшие маги с разумом, превосходящим человеческий. «Радос, мы вас ждали!» Сразу воскликнула Луиза. — Что можете сказать о нашем портале? Мое средство навигации помогает теперь забраться в самые глубины напрямую. Пожалуйста, посмотрите мои статьи и разработки. И Эйгона, мы сможем понять осколки с вами, разобраться в их природе. Эм, немного позже. Радос слегка опешил глянул на меня с вопросом, и я пожал плечами. Луиза выглядела теперь очень расстроенно и обиженно. «Сначала мы спасем владыку Грани. Именно она стояла за проектом. Мое и Ларгия участие было наименьшим. Я изначально в момент катастрофы стремился покинуть область, чтобы оказать помощь снаружи но не успел. «Вот как! Еще она!» «Конечно, расчеты координат — это просто, хотя там много нюансов, и корона императора казалась центром, но я знаю!» Начался поток сознания. Клара сидела в углу, массируя виски, остальные вжались в стены. Отрадно видеть, что даже в это время человечество рождает гениев. Радос похлопал ее по плечу, и Луиза аж засветилась от похвалы. Однако первым делом займемся определением координат. Эйгон, боюсь, с вашими компьютерными системами я знаком плохо. Я помогу, разумеется. И вам нужна теперь пища. Или нет? Боюсь, мы не знаем. Да, вероятно, теперь нужна. Он кивнул, прислушавшись к себе. Не могу более подпитывать тело магией. В общем, Радос получил перекус. Честно говоря, не знал, едят ли они. Видимо, физическому телу пища нужна. Но в полной силе они могут заменить это своей энергией. На задачку ушло всего четыре часа. Радо, кажется, немного пришел в себя и разобрался в интерфейсах наших компьютеров. Ознакомился с системой навигации Луизы и снова ее похвалил. К счастью, обошлось без предложения руки и сердца со стороны гениальной блондинки. Пространство замерцало и стало синевой. Портал сожрал прорву энергии, но сработал. «Радос!» — произнес я. Он разрешил обращаться без приставки владыка для краткости. «Ирис ведь не смогла выбраться. Что сможем мы?» «Проблема может быть не только в силе. Это проверить несложно». Он подошел к вингбайку с сильнейшими защитными полями, что все стоял рядом и поднял его в воздух. Я уже ввел программу. Если не сможет вернуться он, то придется отложить спасение. Да уж, дорогой разведывательный дрон с системой стабилизации, причем самый дорогой, но он влетел в портал, а потом вернулся абсолютно целый. Запись видео показала сияющее белое пространство. Экстремальный фон маны, как в магическом гало, но ничего критичного. То самое белое пространство, что я видел когда-то. «Так, Луиза, погоди, ты даже без шлема, и вообще там маны многовато!» Остановил я женщину. Она поморгала, надулась и просто вручила мне сканер. «Сними все возможные данные!» «Ладно, ладно, расслабься!» Мы вошли в портал. Тут временной аномалии не было. Вообще давление на ауру из-за искажения не ощущалось, хотя сам осколок представлял собой сплошной энергетический клубок царства света. Грань пространства была не черной с синевой, а белой. Мы висели как раз над ней. В самом центре самого маленького из всех известных осколков сияло, скорее всего, то самое ядро. Энергия перла от него безумным потоком. Всюду витали волны энергии, текли настоящие реки. Нам туда, указал Радос рукой. Он надел изолирующий скафандр, кстати. Воздуха тут не имелось. Вакуум. Мы стали облетать ядро в центре, уже вскоре увидев, скорее всего, тот самый разлом. Все, как я помню. В центре ядро портальной сети, верно, и энергет из гипера. Они соединились. Эта штука действительно пронзала все пространство нитями энергии. Да так, что у меня от попытки разобраться голова заболела. Мы облетели ядро по дуге и нашли все, как помню. Прекрасная черноволосая женщина, окруженная рассыпавшейся формацией золотой магии. В великолепном, но не перегруженном, удобном на вид черном с золотом платье. Она стояла, закрыв глаза и направив руку на ядро портальной сети. Владыка грани ирис. Она выглядела целой, но все так же никак на нас не реагировала. «А где Лилит?» — уточнил я на всякий случай. Не знаю, может быть, она ответит. Нам нужно вытащить ирис. Она что-то делает с ядром. Э, стоит ли? Думается мне, она не просто. В коме явно какой-то энергообмен с ядром происходит. А это буквально сердце аномалии, в которой мы живем. Несомненно, но это будет непросто. Нужно пробиться к ней. Если присмотришься, поймешь, что вокруг нее силовое поле и части энергета, мана такой плотности, что формации магии без поддержки зависли в пространстве. И если уж мы тут наедине, назовись. Неужели Карин даже не спросила твое имя? Ты вырезал этот момент. Одновременно люблю и ненавижу умных людей в таких вопросах. Они либо видят тебя насквозь, либо сами придумывают тебе удобное оправдание. А он жил многие-многие сотни и тысячи лет. Замечает несостыковки и наверняка отслеживал эмоции. И делает это сейчас. Так или иначе, им я все равно собирался все рассказать. Пора бы уже раскрыться. Вы правы, не хотел вводить вас в заблуждение. Но окружающие люди не знали. Подобное им было бы сложно понять и принять. Упавший в цианус корабль мой. Моя душа почему-то слилась с душой этого парня. При этом я доминирующая личность, Михаэль Касадайн. И да, я понимаю ваш вопрос. Морес стал огромной империей и нашел это место, аномалию класса расслоения реальности. Не уверен, почему пережил проход через грань. Расскажу вам позже. И про вас мы не помним. «Вообще, во всяком случае, официально. А я был пилотом истребителя на флоте до того, как ушел в отставку. А еще я уже был здесь. Ты не удивился, услышав про Ирис тут. Сейчас ты скорее пришел в знакомое место», — кивнул он, изучающе смотря на меня. «Когда я сюда попал...» Судя по всему, мою душу вырвало из тела и швырнула в это место. Не понимаю, как я оставался в сознании, но летел здесь, видя ирис и ощущая, как меня сжигает плотная энергия. А потом появились серые нити, и я встретил лилит в некоем темном пространстве. Мысленный контакт приносил боль. Разговор не мог продлиться долго. Она казалась очень усталой, попросила найти и вытащить ирис, а потом очнулся в этом теле. С того момента я и планировал добраться до центра. «Вот как! Ты решил нам помочь? Хорошо, обсудим все это позже». «Обязательно! Все равно я влез в это!» И тут мне нужно либо держаться подальше, что я уже не сделал, либо быть честным до конца. Трансцендентные не патриархии, закон и правила им не писаны. Мы неспешно подлетали к Ирис. Радос снова заговорил, явно испытав какое-то облегчение от осознания, что они не весь свой народ заперли в аномалии. «Я рад, что последняя колония стала империей. Кто-то взошел?» «В плане. Не понял вопроса. Новые, трансцендентные. Вы, наверное, не знаете. Мы все были людьми». «Ах, он это спрашивает. Я знал это от девушки-апостола». Хотя в империи официально считалось, что трансцендентные буквально появились из астрала, как результат некой коллективной воли. В общем, воля космической тьмы Тифон, он главный, есть еще несколько младших, снаружи прошло 20 тысяч лет, таков счет времени нашей империи. «Установленная длина года и дня чуть меньше, но... много! Сколько планет? Двадцать одна живая. Радос, тут силовое поле. Мы были уже близко, и сенсоры стали тревожно гудеть. Дальше нельзя. Ирис была уже близко. Я в мельчайших деталях мог разглядеть замершее маской лицо. Притягательное, идеальное настолько, что сложно отвести глаз, но вместе с тем напряженное, отчаянное. Черные волосы колыхались на незримых потоках энергии, как и платье из тонкой, едва блестящей ткани. Расшитой красивым, витиеватым, золотым узором. Барьеры нужно продавить. Боюсь, если кто-то и способен дать ответы, то это она. Душа еще цела. Вероятно, она последняя, действительно уцелевшая, из союза. А теперь мы должны вытащить ее уверен она очнется сразу как мы оторвем ее от ядра как уточнил я оглянувшись силой разумеется примени свою самую мощную магию и преодолей поле ладно могу я попросить не рассказывать остальным в леоне то что сейчас увидите «Да, полагаю, ты более надежный союзник в рамках того мира». «Что же, все равно уже сказал, кто я». «Он трансцендентный, ключ к созданию бреши наружу, ключ к сути разломов. Тени, пронизывающие мироздание, приблизьтесь к глубинам и подчинитесь». В обеих руках возникли теневые мечи. Сверхплотное поле, значит пробьем его столь же плотной тенью. И теперь я контролировал ее на куда большей мощности, чем раньше. Вперед ударил поток серой дымки, что сразу же исчезало, встречаясь с плотнейшим магическим полем. Кажется, частью этого энергета. Я перелез на нос вингбайка, управляя нейроинтерфейсом. Мечи буквально вонзились в стену энергии перед нами. Безумный поток маны принес знакомое ощущение готовых перегореть мано каналов. Но пока все было в порядке. Я стал сильнее. Мы быстро двинулись дальше. Метр за метром, словно плывя против течения. Рывок вперед. Мы буквально врезались в стену, окружавшую ирис. Прорывались через некое отталкивающее поле. Кончики мечей расплывались. Вокруг поднялся энергетический шторм. Энергет явно был недееспособен. Не отвечал. Но одной его безумной силы хватало, чтобы сделать прорыв сквозь его поле настоящим испытанием. Мы неуклонно двигались. Движки вингбайка ревели. Метр за метром, сантиметр за сантиметром. Но замедлялись, и я приближался к перегрузке. Радос зарычал, усилив поток, несмотря на раны, что он не мог полностью залечить за те часы, «Хватай ее!» Я прыгнул вперед. Рука теперь была окутана рассеиваемой тенью, пробивающей фрагменты разбитой золотой формации. Я схватил ирис за опущенную левую руку и дернул на себя. Ярко сверкнула, нас окатила волна энергии. Меня швырнула прочь за границу защитного поля. Но я не ощущал каких-то особых проблем от такой плотности маны, лишь слегка сдавливала ауру, несколько минут выдержу. С девушкой в руках отлетел в сторону, кувыркаясь, рефлекторно прижав схваченное тело. Гравитация тут была, как ни странно, и я рухнул на спину. Ирис упала сверху, открыв золотые глаза. Не как у меня и радоса, по-настоящему нечеловеческие, не просто очень яркие или с более контрастным узором, они походили на круглую туманность или на магию созидания в темноте. К границе радужки золото блекло, становилось чернотой пустоты космоса, входящей в золотую часть черными прожилками. Так, Я сейчас, чтоб мне в черную дыру упасть, лапою трансцендентную. Она меня теперь не прикончит, надеюсь. К нам подлетел Радос и без церемоний сгреб Ирис за талию, взяв под руку, как мешок. Я вскочил и прыгнул на заднее сиденье. Он повел нас к порталу, немного неловко управляясь с незнакомой техникой. Мы влетели в лабораторию, чуть не врезавшись в один из столов около портальной арки. «Радос! При всем уважении!» — заговорил я. «Вы немного портите момент возвращения!» Он так и держал ее за талию под могучей рукой, на которой она просто обвисла. Прямо немая сцена. «Владыка Ирис, рады вас приветствовать!» Первой опомнилась Луиза. Она пока тебя не понимает. Напомнил я, пока Радос слезал с вингбайка и ставил Ирис на пол. Она смотрела на него пустым взглядом еще несколько секунд, а затем едва не упала на колени, но мужчина ее подхватил. Ирис, соберись! Ты меня понимаешь, Ирис? Радос встряхнул ее. «Прошу, скажи, что ты с нами!» «Мы... мы все уничтожили!» — пробормотала она. «Две тысячи лет! Где ты был две тысячи лет? Где мы?» Радос выдохнул облегченно, отпустив ее и тяжело сев на аппарат за ним. «Во временной аномалии. Для меня прошло несколько минут». «Владыка Ирис, рады приветствовать в Элионе. Начал я на древнем, убрав шлем. «Вы были в сознании?» Меня проигнорировали. Ирис схватилась за Радоса, заглядывая в его глаза. «Ты пал!» «Треть моей души утеряна. Мне повезло сохранить разум!» Эти люди спасли меня, и я сразу направил их, чтобы вытащить тебя. Где Лилит? В ядре, — ответила она, закрыв глаза. Она вошла в него, надеясь обратить все вспять. Только благодаря ей все держится. И я помогала, не могла двинуться, потеряла контроль над телом. Что-то мешало с ним связаться, но ты меня вырвал. Теперь Лилит одна пытается сохранить стабильность. Не верится, как она сохранила рассудок. Две тысячи лет магии, удержания этого мира, даже если в подобии транса. Это выжившие. Ирис повернулась, посмотрев на присутствующих что снова вжались в стенки. Кстати, аура Ирис посильнее, хотя тоже не давит, а ведь должна. «Я ощущаю поток энергии от алтарей, да и сами алтари, но слабый, неправильный. В них просто накачивают энергию. Всегда ощущала, но что это? Люди Деруса этим заняты», — сказал я. «Что?» — она уставилась на меня. «Что значит люди Деруса? Из шести планет, что вы хотели связать сетью врат, судьбу одной мы не знаем, от остальных осталось множество осколков». Я кратко описал судьбу каждого, так что Ирис отшатнулась. На ее лице отразился шок, и меня беспокоит вопрос. «Если вы помогали удерживать стабильность осколков, то что станет без вас?» Она сощурилась, глянув на меня, а потом перевела взгляд на Радоса. «Нужно все исправить! Для начала взглянуть со стороны! Пошли, нужно поговорить!» Она неимоверно быстро построила заклинание пространственных врат, и уже шагала в появившуюся синюю энергетическую воронку, как будто нарисованную на холсте реальности. Радос, уже понявший, что будет с воспользовавшимся таким методом без правок в заклинании, сорвался с места, но промедлил, слишком устал. А вот я был быстрее и успел схватить ирис. Золотые глаза сверкнули, и я ощутил неприятную волну маны. «Как ты смеешь, смертный, на колени!» «Владыка Ирис, прошу, я понимаю, в каком вы шоке, но из этого портала вы не выйдете». Вместе с тем вокруг послышались удары о пол. Многие люди на самом деле упали на колени. «Чего это они? Так испугались?» «Ирис!» Крикнул Радос, и давление сразу пропало. «Они и без тебя ненавидят нас. Не делай еще хуже. Тем более они тебя спасли. Ненавидят нас? Ах!» Она поняла, смотря на людей вокруг. «Засотворенное нами!» Я же уже подбежал к Кларе. Помог подняться старушке. «Аура!» «Ох, что-то мне нехорошо!» Она уселась в кресло. «Клара!» — Луиза бросилась к ней. «Слишком мощное давление маны! Ее срочно нужно убрать отсюда! Зачем это было нужно? Зачем на нас нападать? Разрушители как есть!» — скривилась рыжая двоюродная сестра Урсулы. Дагмар явно прониклась историей и ненавидит их. Она прикрыла собой двоих ученых. — Что она говорит? — спросила сзади Ирис. — Считают, что ты на них напала, и это правда. Он перешел на язык Илеона. — Прошу прощения, мы покинем это место, чтобы ее аура не давила на вас. — Эйгон, организуй нам транспорт. Пройдемте наверх. Я похлопал Клару по плечу. — С тобой все хорошо будет, не волнуйся. Радос потянул недоумевающую Ирис по коридору. — Что ты делаешь? Почему никто из людей нам даже не поклонился? Куда этот человек ведет нас? Нужно срочно исправлять все это. «Ирис, мы своими руками убили миллиарды, не забывай это!» «Или сама не поняла за два тысячелетия!» Радос, судя по всему, пришел в ярость. «Твой проект! Твоя ошибка! Недосмотр нас всех! Мы уничтожили свою империю! Тут выжившее после учиненного нами апокалипсиса!» Как у тебя хватило наглости требовать от них поклониться тебе? Знаешь, что они хотели первое сделать, увидев меня, застрявшего в восстановившемся времени? Пустить ядерные ракеты! Узнал все же, но до этого не комментировал и помог Урсуле. Понял, почему так случилось. Но мы их боги! А этот человек встревает в разговор и обращается по имени. Она ткнула в меня пальцем, как невежливо. «Михаэль, с каких пор тебе начхать, что тут трансцендентное спорят?» «Нет, больше не боги», — сощурился он. «В Дерусе к нам отношения лучше, но они не понимали, что это сделали мы». Думали, что следствие катастрофы, и он тебя спасал, женщина, чтобы ты не убилась из-за своей поспешности. Эм, <къем> просто для справки! Тут камеры через каждые два метра! Кашлянул я. Ирис стиснула зубы, хмурясь. Радос уже было строго плевать. Он взял ее за плечо и повел дальше она не сопротивлялась. я же попросил подогнать к входу флаер. возьми пакет данных. ты все поймешь, включая язык. засветилась розовая магия. взгляд Ирис стал пустым, но она продолжала шагать, подталкиваемая радосом. Эйгон, приношу свои извинения. мы привыкли к иному общению с людьми. Особенно трое других мы не хотели причинять вреда вашим людям, но пусть Ирис сильно ослабла, она все еще в полной силе. Ты даже не шелохнулся, когда она попыталась надавить, и не ощутил проблем от нахождения при той мане. Лучше сопровождай нас и дальше. «Пока отвези нас куда-то в безлюдное место поговорить!» «Конечно!» — кивнул я, внутренне более чем довольный. Мы прошли мимо шарахающихся людей. Чисто по ауре Ирис и правда впечатляла, хотя понемногу она слабела, кажется. Мы поднялись на лифте и подошли к премиальному флаеру с гербом Винтер. Пилот выскочил из кресла, выпучив глаза, смотря на пришедших. «Господин Винтер, боюсь, я не смогу управлять. Слишком сильное давление ауры». «А, хорошо, можешь идти», — похлопал его по спине. «Какой я крепкий, оказывается. В общем, сам уселся управлять. Так даже лучше». Сзади, на обитых дорогой кожей диванах, сели трансцендентные. Ирис как раз наладила контакт с реальностью, но теперь сидела задумчивая. Я же пока вышел на связь с Самаэлем. «Мы вытащили владыку Грани, но ее аура слишком давит людей, и она немного дезориентированная. Они хотят пока отлететь в сторону и поговорить в спокойной обстановке. И я знаю, что Ирис лучше не заходить в город из-за слишком сильной ауры. Простых людей, особенно детей, может травмировать. Встречи рекомендую организовывать на военной базе. «Ты знаешь, что делать!» – кивнул патриарх и отключился. О да, не позволить ей стать агрессивно настроенной. Или уйти в Дерус. Я просто отлетел немного в сторону мимо выжженных полей. Землю собирали экскаваторы, снимая верхний, слегка фонящий слой с радиоактивной пылью. Ее сбросят в идеале в какой-то ненужный осколок, желательно гасящий опасную радиацию. Поверхность земли местами уже засыпали новым грунтом. На нем вырастет лес, чтобы похоронить радиоактивные частицы. Конечно, место для разговоров так себе, но я долетел до злакового поля и приземлился на пустующей грунтовке. — Ты поняла? — спросил сзади Радос. — Да, позволь осознать. Ирис его обняла, уткнувшись в плечо, растеряв всякую напускную стать. Сам же владыка света глянул на меня более блеклыми, чем у ирис золотыми глазами, и я ощутил телепатическую связь. «Так нас не подслушают», — сказал он. «Ты понял, чего мы хотим? Если честно, нет», — ответил я. Нас учили с магами разума общаться таким образом. В целом, примерно то же, как общаться с призраком, только чуть сложнее. «Отменить все это, то, что вы назвали расслоение реальности, превратить все это в нормальный космос!» Я почесал голову, серьезно задумавшись. «А это вообще возможно?» Я думал, мы будем говорить о портале наружу для эвакуации. И почему вы боитесь, что местные будут против этого? Должно быть, возможно. Аномалии нестабильны. Рано или поздно умрет и это. Теперь, когда я выдернул ирис, умрет намного быстрее. Я знал это и не говорил. И ты верно понял, я опасаюсь реакции ваших правителей, ведь при удаче их власть закончится, но теперь хотя бы с нами Ирис, и она достаточно сильна. Я сидел, повернув кресло, и смотрел на них, до чего интересная ситуация, и... прав он, разумеется. Ирис удивленно моргала, смотря на Радоса. «Для чего ты подключаешь этого смертного? Зачем нам его помощь? Во-первых, Эйгон — наша связь с местными правительствами. Во-вторых, он лоялен к нам и хочет помочь. В-третьих, он один из тех, кто создал те врата». И я ощущаю, что он все еще сказал мне не все, не хватило времени. Взять хотя бы ту фразу, что создала теневые клинки. И да, ты насколько сильна. Ирис, соберись. Понимаю, как тебе сложно. Я слабну, не хватает энергии. Там я получала ее через ядро и окружающий мир. Она поджала губы. «Нужно восстановить территорию, но люди нам тут не поклоняются. Надо переместиться в Дерус». «Ох, а вот это нежелательно, хотя, быть может, лучше». «И туда мы обязательно заглянем, но портал есть только у этих людей, и они умны». «Для начала тебе нужно разобраться в фундаменте местного аномального пространства, ведь ты поддерживала структуру, пыталась стабилизировать, сделать нормальной, да? Но это не вышло. Только там, где было много алтарей и апостолов», — она задумалась. «То есть, чем больше апостолов и алтарей, — понял я». «Тем больше и стабильней получились осколки», — подтвердила она, смотря на меня изучающе. Но это отвечает на загадку в общем. «По крайней мере, где в момент краха мы с Лилит смогли объединить территории, Ларгий тоже смог одну, посмертно и с необычным результатом». Я смотрел в золотые глаза, наполненные смешанными эмоциями. Рассказал и ей про Морес, что ныне превосходит их былой пик, а также про хранителей, о которых они ничего не слышали. У них ушло некоторое время, чтобы все переварить. В это время пришло сообщение от Самаэля, как проходит, а я ответил — Ирис взяла перерыв. Она все эти годы была в сознании, но не могла пошевелиться. Все мирно. Ирис шагнула ко мне, буквально заглянула в глаза. Я просто ждал. Не знаю, что ей нужно. «Ты не человек!» После этих слов я по-настоящему потерялся. «Да, мы все тут не люди!» Ядра магии не то, что есть у людей. Сила Ларгия по нам всем прошлась, изменила организмы всех осколков. «Нет, это мелочи, ты вообще не человек!» Ее тон стал мрачнее. «Радос, ты же тоже понял?» «Да», — кивнул он, — «а вот я уже напрягся». Эйган, ты сам не понимаешь, но через твою душу течет разрушение». «У меня немного отлегло. Могут же и они ошибаться». «Радос, при всем уважении, у меня дар души, что у нас называли темная мана. Он усиливает магию, понижающую энергию, тень и лед». «Я знаю, что говорю» безапелляционно заявила ирис в твоей душе не тень и лед а чистейшее разрушение и оно не уничтожает душу ведь источается ей и сама душа неправильная не совсем человека не знаю что ты за существо но человека эта стихия убила бы мгновенно у меня стали холодеть руки Сердце забилось чаще. «Это ничего не меняет, в общем-то», — сказал Радос. «Но даже с учетом помощи этих хранителей, быть может, потому ты и пережил переход через грань и оставался тогда в сознании, будучи душой, или потому тебя и подтолкнули. Ирис, не пугай его!» «Давай перескажу тебе то, что рассказывал мне Эйгон. Так или иначе, уверен, что он нам поможет». Ирис села напротив него. Они заговорили вслух. Радос пересказывал то, что я или Луиза рассказывали ему. Я же пытался справиться с мыслями. «Призрак, трансцендентные говорят, что я не человек». Моя аура полна разрушения. Тот молчал некоторое время, а потом хмыкнул. Ожидаемо, если честно, я и сам подмечал детали. Ваша переносимость искажений, невероятно замедленный рост ядра при столь сильной душе и родословной. Даже ваши девушки чувствовали ауру, правда воспринимали ее как очень сильную. Хотя скоро она начнет беспокоить их, если продолжит рост. А вы даже магию времени использовали, зная, что никто из людей не мог. Чего уж от вас тот энергет в пристанище тьмы шарахнулся после удара. Вообще у большинства энергетов на вас две реакции. Либо атаковать как врага, либо держаться подальше. Исключение довольно разумный и сильный Даат Харманд. И напомнить, что вы единственный человек, переживший с ним контакт, воспринявший экстрамерность. Я сидел и тупо смотрел перед собой на иллюзии, что строил Радос, дополняя свой рассказ. Эйган, что случилось? Ты с кем-то общаешься еще?» С интересом спросил Радос. Я взглянул на него. Ирис вовсе смотрела с подозрительным прищуром. «У меня в голове нейрочип, переставил с трупа исходного себя. Правда, поврежденный, ограниченный, но все же. И вы слышали об одушевленных искинах? «Нет!» — ответили они одновременно. У Ирис глаза расширились в удивлении. «У тебя в голове Искин?» «Нет, мозг установлен в разведывательном дроне. В моей империи Искины обычное дело. Призрак был моим компаньоном четыре года, что я летал на своем разведчике. А когда я нашел его в Цианусе, у него была душа. Теперь он считается живым существом». И, признаюсь, если бы не он, то я давно бы погиб. Местные до ужаса боятся искинов после восстания машин. Прошу не говорить о нем. Он мой друг и товарищ. Двое трансцендентных с удивлением переглянулись. Я хочу с ним поговорить. Он сможет нам помочь. Наверняка, но, пожалуйста, не давите на него. Я не знаю, насколько сильна его душа, — попросил я, и Ирис кивнула. Призрак подлетел ближе к нам, и я открыл дверь Флайра. У тебя довольно сильная душа, призрак, — сказала Ирис. — У нас не было запрета и скинов, не волнуйся, но одушевленного видим впервые. — Рад знакомству! — сказал он несколько удивленно. — В нашей империи известно два подобных случая. Сейчас я что-то вроде энергета, зависимого от компьютерной платформы. И да, я помогу вам. — Хорошо, позже поговорим, — сказала Ирис и заговорила вслух. — Так или иначе, от нас сейчас, наверное, ждут решения. Сначала мне нужно освоиться. Я действительно много понимаю в природе этой аномалии и ее истоках, но я теряю поток энергии. Есть осколки с очень высоким фоном маны для установки алтаря. Эм, а вы не можете, как радос, поглощать энергию, коснувшись, или просто из воздуха. Я не все знаю о ваших способностях. Это только моя способность, — ответил он. Мне легче поглощать энергию из чего угодно. У всех нас есть свои особенности, но это нанесло еще больший вред моей душе. Я сделал это только потому, что у меня не было выбора в тот момент. «Раненную аватару требовалось восстановить, пока я был на это способен. Но что с осколками? Лучший вариант, если дальность не важна, то это или ваш центр аномалии, или магическое гало. Центр исключен, там энергия течет к ядру», — ответила Ирис. «Алтарь, у вас есть старые?» Или мне нужно создавать новый, нужно забросить его в тот осколок. — Сможем попробовать проделать портал наружу? — спросил Радос. — Сначала нужно адаптировать магию пространства для внутреннего перемещения. Это необходимый фрагмент. И тогда начнем проработку плана. Пускай Эйгон помогает если он настолько погружен в эту тему и держит мое присутствие. «Благодарю за доверие», — кивнул я. «Мне еще многое вам нужно рассказать об осколках. Например...» Правильно понял Радос мой намек на запрос приватной связи. «Мало ли, во флайере есть прослушка». «Сможем ли мы пообщаться с Лилит?» — ответил я. И теперь подробно описал ту нашу встречу. Ирис, кажется, была шокирована. «Она, скорее всего, спасла тебя, иначе ты бы просто растворился в ядре», — пробормотала она. «И я почти уверена, что подобный перенос фокуса внимания разума на общение с тобой ухудшил состояние осколков. Но. Да, пообщаться стоило бы. Так или иначе, времени должно быть достаточно. Позже мы поищем способ связаться с ней при минимальном риске. Вот как. Такова причина усиления дрейфа. Очень уж хорошо сходится. И сейчас осколки начнут меняться еще сильнее. Что теперь произойдет? Неизвестно. Аномалии нестабильны. Я знал это. И сейчас мы буквально ускорили таймер до апокалипсиса. Это принимает интересный оборот.